Она нас не видит, сказал король, и не слышит. Думаю, ей вообще не до нас. Леди с вчерашнего вечера развлекается чтением документов, повествующих о гнусных злодеяниях моих наскоро вымышленных предков. Придворные историки постарались на славу. Надеюсь, эти остроумные фальшивки ещё не раз повеселят моих друзей, а пока именно наслаждается наша спящая гостья. Она очень довольна.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 или бесследно таяли, облитые горячей водой. Белокурая женщина тем временем подняла голову от бумаг и задумчиво уставилась в потолок. "Какая красивая", вырвалось у меня, хотя я в общем отдавал себе отчёт, что собрались мы здесь вовсе не для выяснения оценок внешности королевской гостьи. "По-моему, это совершенно естественно", заметил Джуфин. "Есть ли уж тебе снится что-то королева в изгнании?"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 Если вы учишься им управлять, станешь властелином мира. То есть, конечно, своего своеведения. Но пока спишь, ничего и нового для тебя как бы и нет. Потрясающе интересно, сказал король. Это и ещё многое другое. Боюсь, самой долгой жизни не хватит, чтобы узнать всё. Это меня иногда мучает. О, долгие годы это мучило и меня, оживёлся Джуфин. Ну, с возрастом начинаешь понимать, что это скорее хорошая новость. Стань хоть трижды бессмертным, всё равно не заскучаешь. Процесс познания бесконечен. Хотя бы потому, что всякая новая ступень неизбежно влечёт за собой пересмотр всех концепций, усвоенных ранее. Так что с этой леди, спросил я, когда я смотрю на неё боковым зрением, как ты учила, она то светится, то нет.